Вайерет Эвергарден. Секс читает Отсоро. Глава вторая. Девочка и автозапоминающая кукла. Часть третья. В ее мамы были слышны по другую сторону закрытой двери. «Мам!» Она прижилась к ней, сходя с ума. «Мам! Эй! Прости!» Прости за то, что заставила тебя плакать. Я не хотела этого. Мам! Мам! Я лишь хотела позаботиться о твоем собственном теле. Так, чтобы... Так, чтобы я могла быть с тобой хотя бы на секунду больше. Если это возможно. Вот и все, Мам! Эй! Это... моя вина? Из-за разочарования, что ей никто не отвечает, отчество начало давить на нее. Она попыталась со всей силы ударить кулаком в дверь, тем не менее даже не повредив ее. Ее руки ослабели и онемели. Была ли я слишком эгоистичной? Мать, которая была на грани смерти, и дочь, которая останется одна. Было ли желание быть не рядом? Тем да плохим. Мать, которая продолжала писать письма, поскольку не смогла бы сделать это в будущем, и дочь, которая ненавидела это. Высохшие слезы были на грани того, чтобы снова палиться через край. Анна вдохнула полной грудью и прикричала на одном дыхании. «Было ли что-то более важное для мамы, чем я?» Когда ее крик затих, она начала рыдать. Ее голос заглушен и сломлен. «Мам, перестань писать письма и проведи время со мной!» Умоляла дитя. Кричать, когда их желания не были исполнены, было нормой для детей. Без мамы я буду одна, в полном одиночестве. Как долго это будет продолжаться? Я хочу быть с мамой так долго, насколько смогу. Если я останусь в одиночестве после этого, прекрати писать эти письма! И хотя бы сейчас побудь со мной! Со мной! Так оно и было. Анна была всего лишь ребенком. Побудь со мной! Слишком юная для того, чтобы что-то сделать всего лишь ребенок, который едва прожил семь лет и обожал свою маму. Я хочу быть... быть с тобой! Кто-то, кто всегда оплакивал свою судьбу, данную ей Богом. Юная госпожа. Вайолет вышла из комнаты. Она, уст... Она уставилась вниз на Анну, чье лицо было мокрым от слез. Когда девочка уже подумала о том, что сейчас ее отругают, рука коснулась ее плеча. Тепло этого действия поумерило ее враждебность. Есть причина, по которой я отбираю твое время с матерью. Пожалуйста, не обижайся на нее. Но! Но! Но! Вайлит присела, чтобы встретиться со взглядом Анны. Очевидно, что юная госпожа очень сильная. Даже с таким маленьким телом ты заботишься о своей больной маме. Дети обычно не заботятся о ком-то так сильно. Вы достойны уважения, госпожа Анна. Это не то. Это все не то. Я просто... Я просто хотела быть с мамой немного больше. Мадам желает того же. Но слова Вайолет прозвучали как проявление жалости. Ложь. Ложь. Ложь, потому что она сосредоточена на этих письмах для кого-то. Для кого я даже не знаю больше, чем на мне. Даже несмотря на то, что в этом доме больше никто так не беспокоится о маме. Все из-за денег. Я единственная, единственная, кто заботится о ней. То, как ее темно карие глаза видели это, взрослые и все, что было связано с ними, это на ложью. Ее плечи задрожали, а слезы стекали на пол. искаженные из-за слез ее зрение было размыто, так же, как и весь мир для нее. Сколько же вещей в этом мире? Было действительно настоящими. Даже так. Маленькая девочка верила, что независимо от того, как долго она будет жить после, если мир был преисполнен лицемерием, вероломством с самого начала чьей-то жизни, будущее не должно наступать. Даже так. Количество вещей, которые Анна считала настоящими, можно было посчитать на одной руке. Они ярко сияли в этом фальшивом мире. С ними она могла выдержать любые ужасы. Так оно и есть. Но даже так, даже если мне больше ничего не нужно, пока, пока мама рядом. Даже так, мама не любит меня больше всего. когда Анна закричала, Вайюлит коснулась указательным пальцем ее губ. На скорости, которую нельзя было увидеть человеческим глазом. Тело Анны на мгновение задрожало. Ее голос тих. В тихом коридоре из за двери все еще слышались всхлипывания матери. «Если это касается и меня, вы можете злиться сколько угодно, если это удовлетворит вас. Бейте меня, пинайте меня. Я не возражаю, что бы вы ни делали. Тем не менее, пожалуйста». Вы сдержитесь от слов, которые могут опечалить вашу любимую достопочтенную мать, для вашего же блага. Когда Анне сказали это серьезным лицом, слезы вновь потекли из ее глаз. Рыдания, что она пыталась подавить и поглотить, были свежими и болезненными. Разве я не права? Нет ни одной вещи, за которую вас стоило видеть, потому что я плохой ребенок, мама заболела и скоро... Умрет? На вопрос Анны Вайлет прошептала голосом, который был немного безэмоциональным, но не беспокоящимся. Нет! Слезы текли из несговорчивых глаз Анны. Нет, юная госпожа очень хороший человек. Болезнь не связана с этим. Это... Что-то, что никто не может предсказать или сделать что-нибудь с этим. Прямо как у меня, больше никогда не будет такой же мягкой кожи, как у тебя, на моих роботизированных руках. Это что-то, с чем нельзя помочь. Тогда это вина Бога. Неважно, так это или нет. Мы должны сосредоточиться на том, как прожить жизни, данные нам. Что? Что? Я должна сделать. Сейчас, юная госпожа, вы можете выплакаться. Вайолет распростерла свои руки, ее механические части издали слабый шум. Если вы не ударите меня, не против, если я одолжу вам свое тело. Это могло быть интерпретировано как «ты можешь прыгнуть и обнять меня». Даже если она не выглядела как кто-то, кто мог сказать подобное, Анна плакала, так сказать, безопасно. Колебания, без колебаний, она обняла Вайолет. Она использовала какие-то духи, она пахла несколькими разными цветами. Вайолет, не забирай у меня маму! говорила Анна, прижимаясь лицом к груди Вайолет. Пропитывая ее слезами. Некрадимое время с мамой. Юля! Пожалуйста, извините. Это еще на несколько дней. Тогда хотя бы скажи маме, что достаточно того, что я буду рядом с ней, пока вы бежите. Можете даже игнорировать меня. Просто хочу быть ближе к ней. Я хочу, чтобы рядом... Я хочу быть рядом с ней и крепко сжимать ее руку. Я извиняюсь, но мой клиент мадам, а не вы, госпожа Анна. Я ничего не могу поделать, чтобы изменить это. Я действительно не переношу взрослых. Я ненавижу тебя, Ваюлет. Мои глубочайшие извинения, госпожа. Почему вы пишете письма? Потому что у людей есть чувства которые они хотят доставить другим. Анна знала, что она не была центром мира, тем не менее факт того, что все никогда не шло так, как она этого хотела, лишь добавила слезы разочарования. Подобные вещи не должны быть доставлены. Вайрис просто продолжала обнимать насупившуюся Анну которая кусала свои губы от досады. Нет такой вещи, как письма, которые не нужно доставлять, юная госпожа. Кажется, ее слова были предназначены для нее самой, нежели для девочки. Анна задумалась, почему эта фраза как-то странно была высечена в ее памяти. Анна Магнолия провела вместе с Вайлет всего лишь одну неделю. Так или иначе, ее маме удалось закончить написание писем, и Вайлет молчаливо покинула особняк, когда период контракта истек. Ты направляешься в опасное место, верно? Да, поскольку меня там кое-кто ожидает. Тебе страшно? Я направляюсь куда угодно, чтобы предоставить любую услугу, которая может понадобиться моему клиенту. Это то, для чего существует автозапоминающая кукла Вайолет Эвергарден? Могу ли я позвать тебя, если однажды встречу кого-то, кому я захочу написать письма? Не смогла себя заставить спросить Анна: Что, если девушка умрет вместе, где будет ее следующий клиент? Даже если нет, что если Анна никогда не найдет кого-то, кому Учитывая все эти возможности, она не смогла озвучить вопрос. Когда ее провожали, Вайлетт обменялась с ней кратким рукопожатием. Прошло несколько месяцев после ухода девушки. Когда болезнь матери достигла своего пика, она вскоре умерла. Те, кто ухаживал за ней в ее последние минуты жизни, были Анна и ее служанки. До тех пор, пока она не закрыла свои глаза, Анна не переставала шептать. «Я люблю тебя, мама». Мама просто медленно кивала в ответ. Да. В тихий, спокойный весенний вечер ее дорогая мама умерла. С этого момента Анна всегда была чрезвычайно занята. Что касается ее наследства, то после обсуждения с юристами Было принято решение заморозить многочисленные банковские счета семьи, пока она не достигнет совершеннолетия. Она также наняла частного учителя, чтобы жить в особняке и много учиться. Поскольку она хотела оставить на земле память о ее матери, она работала, чтобы стать квалифицированным специалистом с таким же уровнем образования, как и она. Она больше никогда не видела своего отца, Он присутствовал на похоронах, но они просто обменялись двумя или тремя словами. После того, как мать умерла, он больше не возвращался домой. Его безрассудство к деньгам также закончилось. Она не спрашивала напрямую о причине изменения его образа мышления, но считала, что это было к лучшему. После выпуска Анна открыла свою адвокатскую контору. Она не слишком много зарабатывала. Но у нее больше не было служанок, поэтому ей хватило на обеспечение самой себя. Она также была в центре небольшой любовной интриги с молодым предпринимателем, который часто приходил на консультацию. Поскольку она не поддавалась горю в семилетнем возрасте после смерти ее мамы, люди спрашивали, как же ты не сломалась. И Анна отвечала, потому что моя мама всегда присматривает за мной. Ее мама, конечно, умерла. Ее кости находились в семейном склепе, где ее родственники хоронились поколениями. Но Анна отвечала. «Моя мама направляла и исправляла меня все это время, даже сейчас». Была причина, почему она утверждала это, улыбаясь. Это было связано с тем временем, что она провела с лет Эвергарден. Восьмой день рождения Анны был первым без ее матери. В этот день для нее пришла посылка. В ней был большой плюшевый медведь с красной лентой. Отправителем была ее покойная мать, а подарок сопровождался письмом. С днем рождения, Анна! Множество грустных вещей должно было произойти, Возможно, будут вещи, над которыми придется потрудиться. Но не сдавайся. Хотя тебе, возможно, одиноко, и ты безутешно плачешь, но не забывай. Мама всегда будет любить тебя, Анна. Это определенно было письмо, написанное ее мамой. В это мгновение изображение Вайолет Эвергарден всплыло в ее сознание. Подобный сервис также был включен в ее работу? В прошлом, хотя ее мама говорила, что собиралась писать письма, все было написано Вайолет Эвергарден. Может ли быть так, что автозапоминающая кукла писала все это, имитируя почерк матери? Когда Анна спросила почтовое агентство об этой неожиданной посылке, ей сообщили, что они подписали долгосрочный контракт с ее матерью и должны были доставлять ей подарки каждый год на ее день рождения. И что именно Вайолет Эвергарден написала письмо? Все остальные были тщательно сохранены. Анне не сказали, как долго письма будут продолжать приходить, поскольку это было частью договорной тайны. Но они приходили каждый последующий год, даже когда ей исполнилось 14 лет. Ты уже стала чудесной леди сейчас. Мне интересно, встретила ли ты молодого человека, который... Твоя манера речи и отношения немного мальчишеские, поэтому будь осторожна. Я не могу дать тебе советов относительно отношений, но я должна защищать тебя, чтобы ты не связалась с плохим парнем. В конце концов... Ты всегда была сильнее меня так что даже если я не сделаю этого определенно если будешь выбирать ты он обязательно будет хорошим человеком не бойся любви даже когда ей исполнилось 16 ты уже водишь машину ты удивишься если мама скажет тебе, что я тоже могу водить раньше я часто ездила Но меня обычно останавливали люди, которые катались со мной. Они становились синими. Мой подарок на твой день рождения – машина, цвет которой подходит тебе. Просто используй приложенный ключ. Интересно, сейчас это считается классической моделью? Не называй ее плохой, хорошо? Мама с нетерпением ждет, когда ты сможешь увидеть множество различных миров. Даже когда ей исполнилось 18 лет. Интересно, ты уже женилась? И чем же я занимаюсь? Выходить замуж в юном возрасте довольно проблематично во многих аспектах. Но твой ребенок определенно будет милым. Независимо от того, будет ли это мальчик или девочка. Мама гарантирует это. Я не хочу показаться резкой и говорить, что воспитывать трудно, но твои действия, что делали меня счастливой, и те действия, что заставляли меня грустить, я хочу, чтобы ты держала ее в голове, воспитывая своего ребенка. Все хорошо. Неважно, насколько неуверенной ты стала, я здесь. Я буду рядом с тобой. Даже когда ты станешь матерью, ты все равно останешься моей дочкой. Так что это нормально, иногда выпускать свой пар. Я люблю тебя. Даже когда ей исполнилось 20 лет. Ты уже прожила 20 лет. Потрясающе! Подумать только, маленький ребенок, которого я родила когда-то, стал таким большим. Жизнь действительно причудлива. Мне грустно, что я не могу увидеть, как ты вырастешь прекрасную молодую девушку. Нет? Но я буду наблюдать за тобой с небес. Сегодня, завтра, да и после, ты всегда будешь красавицей моя Анна. Даже если противные люди говорят обратное, я могу утверждать это с выпеченной грудью. Ты великолепная и потрясающая юная леди. Будь уверена в себе и двигайся вперед с полной ответственностью перед обществом. Тебе удалось прожить так долго, потому что о тебе заботилось множество людей. Это все благодаря структуре общества, в котором ты находишься. Тебе неоднократно помогли, хоть ты и не догадывалась об этом. Отныне, чтобы отплатить за это, пожалуйста, работай даже за мою часть. Я шучу, извини. Так что говорить тебе подобное было бы слишком. Будь сильной и наслаждайся жизнью, моя дорогая. Я люблю тебя. Письма продолжали постоянно приходить к ней. Слова, написанные ее мамой, звучали в осознании Анны Голдсом, которые она изредка забывала. В прошлом все чувства ее больной матери были адресованы ей. Каждая из них поздравительной открыткой для любимой дочери. Что означало, что Анна завидовала самой себе. Нет такой вещи, как письма, которые не нужно доставлять. Юная госпожа, голос Ваюлет прозвучал в ушах Анны, преодолевая время. Письма все еще приходили к ней, даже когда она женилась и растила своего ребенка. Она — женщина с длинными волнистыми темными волосами, которая жила в большом поместье, принадлежавшем ей, которое было расположено вдали от города. Умеренно выходя из дома утром, определенного дня, определенного месяца, она начинала ждать, попутно созерцая, раскинувшись перед ней пейзаж. Всякий раз, когда ее слуха достигал шум велосипеда-почтальона, в его зеленом пальто она с сияющими глазами поднималась с места. Ее фигура, когда она с волнением ожидала, думая, «Уже сейчас, сейчас?» Она была безусловно подобна ее покойной матери. Почтальон прибыл в резиденцию, передавая ей большую посылку с ухмылкой. Он, кто знал о подарках, присылаемых ей каждый год, сказал теплые слова. «Поздравляю с днем рождения, мадам!» А она отвечала с немного влажными карими глазами. «Спасибо!» И, наконец, она спросила то, «Что давно хотела?» «Скажите, а вы знаете Вайлет Эвергарду?» Почта и компания, связанные с секретарями, имели близкие отношения. Когда Анна спросила, с ее колотящимся сердцем почтальон улыбнулся и ответил. «Да, поскольку она популярна, она все еще работает». «Хорошо, тогда...» «Когда почтальон ушел...» Ханна смотрела на него, поглаживая подарок с улыбкой. Ее слезы медленно стекали по щекам. Все еще улыбаясь, она плакала. «Ах, мам, ты это слышала?» Эта девушка все еще работала как автозапоминающая кукла. Человек, с которым она делилась частью своего времени, все еще была в порядке. И все еще... На той же профессии. Я рада! Я действительно рада Вайолет Эваргард. Из особняка она услышала зов Мам! Она обернулась на голос. Кто-то махал из окна, которое она использовала, чтобы наблюдать за мамой и Вайолет. Это была девочка с немного волнистыми волосами, сильно похожая на Анну. Еще один подарок от бабушки. Анна кивнула своей невинно улыбающейся дочери. «Да, он прибыл!» Отвечая с энтузиазмом, Анна помахала в ответ. В доме ее дочь и муж собирались начать праздновать в честь ее дня рождения. Она поторопилась назад. Немного плача, она направилась в сторону особняка, глубоко задумавшись. «Эй, мам!» Ты говорила раньше, что хотела, чтобы я дала ребенку все то счастье, что ты однажды испытала. Верно? Эти слова съедали меня, наверное, счастливой. Они действительно резонировали со мной. Это то, о чем я думала. Поэтому я сделаю то же, что и ты. Это не оправдание, чтобы увидеть этого человека, наверное. Это часть причины, но не вся. У меня тоже. Есть чувство, которое я хочу доставить. Даже спустя множество лет, после нашей первой встречи, у меня есть подозрение, что она ни капли не изменилась. С ее прекрасными глазами и голосом, со сладким звоном в нем, она будет писать о моей любви к моей собственной дочери. Вайрит Эвергарден ⁇ это та девушка, которая определенно не разочарует. С другой стороны, она была той автозапоминающей куклой, чью работу каждый захочет увидеть вновь. Когда я увижу ее, я без стеснения поблагодарю ее и извинюсь перед ней. В конце концов, я больше не та девочка, которая могла лишь плакать. Анна Магнолия никогда не забудет девушку, которая обняла ее, когда та была маленькой. Я помню как пришла молодая девушка. Сидя там, она тихонько писала письма. Я помню. Я помню фигуру этого человека и мою доброжелательно улыбающуюся маму. Этот вид определенно, Я не забуду, даже если умру.